Глава сорок седьмая. Лена. «Какого хрена?» Босс хмурит свои идеально очерченные брови. «Что ты несешь?» «По глазам вижу, не верит. И это больнее всего. Просить о помощи того, кто совсем тебя не уважает. Ведь он не верит мне именно поэтому. Потому что считает доступной. Потому что видел с теми мужчинами и вообразил себе не весь что. Я говорю правду. Чеканю каждое слово. В очередной раз глотаю гордость, что стоит в горле твердым, как каменькомом. Как бы мне не хотелось послать этого надменного засранца далеко и надолго, я не могу себе этого позволить. Ведь он — моя единственная надежда выбраться из каши, которую сама и заварила по глупости и наивности. Дмитрий Викторович молчит какое-то время. Пристально смотрит на меня. Так внимательно и цепко, будто хочет заглянуть в самую душу. По коже пробегают мурашки, волнение зашкаливает, но я не могу отвести взгляд. Выдерживаю его силой воли. Словно это какой-то поединок, и мне ни в коем случае нельзя проиграть в этом раунде. Потом, не говоря больше ни слова, Дмитрий ударяет кулаком по кнопке лифта. Тот оживает, слегка дергается и начинает плавное движение вниз. Мы продолжаем стоять в полном молчании. По животу расползается гнетущее чувство. Хочу было сказать что-то, но одного взгляда в лицо босса хватает, чтобы понять, сейчас лучше молчать. Наконец, томительная поездка в лифте заканчивается. Двери открываются, и я выдыхаю с облегчением. Быть с ним в замкнутом пространстве выше моих сил. Дмитрий пропускает меня вперед, я немного мешкаю, не понимаю, куда мне идти. «За мной!» — командует стальным голосом. «Покорно следую за широкоплечий фигурой». Девочки на стойке ресепшн провожают нас любопытными взглядами, тихо шушукается, но сейчас мне плевать на сплетни. Просто хочется, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Мы выходим из офисного центра, и босс нажимает на брелок сигнализации. «Поедешь со мной», — также властно приказывает. «Куда?» — шепчу, еле слышно. «Ко мне!» «Но...» — я сказал. Он резко останавливается, я чуть ли не врезаюсь с него сзади. «Поедешь ко мне?» В его голосе звенит стали, и я даже боюсь поднять взгляд. Место, из которого я так позорно бежала всего несколько часов назад, мне снова придется ехать туда. Что он намеревается делать со мной? Снова захочет наказать? Низ живота от чего-то простреливает острый электрический импульс. Пытаясь отогнать навязчивые картинки, что так любезно подсовывает мне мое воображение. «Он ведь не будет делать этого?» «Не сейчас же». Босс открывает передо мной дверь своей машины. Сажусь, пристегиваюсь. Дмитрий огибает тачку и устраивается на водительском месте. Пока мы едем по теперь уже знакомой дороге к его дому, мне жутко хочется спросить, что ждет меня дальше и что теперь вообще делать со всей этой ситуацией. Он ведь так и не сказал, что поможет. Вдруг он просто хочет снова воспользоваться мной, а потом выкинуть как ненужную вещь. Этот человек на все способен, мне ли не знать? Наконец, после очередной томительно давящей поездки в лифте, я оказываюсь в его квартире. Дмитрий Викторович, нервно заявляю с порога, с волнением теребя лямку сумки. Я хотела спросить. Дай телефон своей подружке. Обрывает, даже не смотря в мою сторону. М, номер телефона, давай. Снова безапелляционный тон. Ладно. Диктую номер, пока он забивает его в свой телефон. Потом быстро кивает. «В общем, Белова, наконец поворачивается ко мне. В холодильнике есть еда. Приготовь что-нибудь на свой вкус. Включи телек, будь как дома. Но чтобы отсюда не ногой, ясно тебе?» «Да, а вы?» Поднимаю на него робкий взгляд. «А я пока отъеду». «Куда?» «В баре посижу, телку склею», — саркастично отвечает. Глупости не спрашивай. Поеду разбираться с твоими проблемами, ясное дело. К лицу проливает кровь, щеки печет так, будто я только что из бани вышла. Но как же их же много, а вы один. Меня снова захлестывает волнение. Не твоего ума дело, хмыкает. Сиди тут, приеду, как все решится. Дмитрий Викторович снова возвращается к порогу. Я неловко переминаюсь рядом. Он открывает дверь, а потом. Бросает на меня долгий пронзительный взгляд. Задерживается на губах, потом быстро оглядывает фигуру. «Спасибо», — шепчу еле слышно. Его губы трогает странная насмешливая улыбка. «Сочтемся, Белова». С этими словами босс выходит за дверь, оставляя меня одну.